Как бы то ни было, вот в чём состоит должность, занимаемая мной в его доме. Так как он считает себя большим фёрлакуром и хочет прославить просвещённым человеком, то состоит в переписке с несколькими весьма остроумными дамами. А я одалживаю ему своё перо для составления записочек полных соли и приятностей. Я пишу от его имени, одной в стихах, другой в прозе, и параю от наши письма сам, чтобы доказать ему многочисленность своих талантов. Но ты не говоришь мне того, что мне больше всего хочется знать, сказал я. Жырно ли тебе платят за твои пистолярные эпиграммы? Очень жирно, отвечал он. Богатые люди не всегда щедры. И я даже знаю среди них настоящих скалыг, но Дон дель Тран поступает со мной весьма благородно. Помимо 200 пистолей постоянного оклада, я от времени до времени получаю от него небольшие награждения. Это позволяет мне жить барином и хорошо проводить время с несколькими писателями, которые, как и я, ненавидит скуку. Скажи, между прочим, спросил я, Хватает ли от твоего козначей вкуса, чтобы оценить красоту художественного произведения и заметить его недостатки? О, конечно, нет, отвечал Нуньес. Хадон Бельтран и треплет языком весь масом уверенно. Всё же он не знаток. Он постоянно выдаёт себя за новейшего тарпу, высказывает смелые суждения и поддерживает их таким уверенным тоном и с таким упорством, что в спорах ему Чаще всего приходится уступать, дабы избежать града обидных замечаний, которыми он имеет обыкновение осыпать своих противников. Ты сам понимаешь, продолжал он, что я никогда ему не возражаю, какие бы поводы к этому он мне не давал. Ибо помимо нелестных эпитетов, которые я непременно он бы на себя навлеч, я легко мог бы оказаться вышвырнутым за дверь поэтому я предусмотрительно одобряю все, что он хвалит, и равным образом порицаю все, что он хулит. При помощи этой любезности, которая мне ни гроша не стоит, и обладая к тому же даром приспособления к траве людей, могущих быть мне полезными, я завоевал уважение и дружбу своего покровителя. Он побудил меня сочинить трагедию всему, который сам предложил. Я написал её под его наблюдением. И если она будет пользоваться успехом, то я буду обязан его добрым советом частью своей славы. Я спросил у нашего поэта заглавие трагедии. Она называется "Граф Сальданья", отвечал он мне. И через 3 дня пойдёт в Принцвом театре. Желаю тебе, чтобы она пользовалась большим успехом, сказал я. И моё высокое мнение о твоём таланте позволяет мне на это надеяться. Я и сам очень на это уповаю, отвечал он. Но нет на свете надежды более обманчивой, так как авторы никогда не могут быть уверены в успехе драматического произведения. Им приходится ежедневно переживать разочарование. Немного времени спустя наступил день первого представления. Мне не удалось отправиться в театр, так как я получил от министра поручение, которое меня задержало. Всё, что я мог сделать, это послать туда Сепиона, чтобы по крайней мере в тот же вечер узнать об успехе пьесы, которой я интересовался. После того, как я долго прождал его в нетерпении, он явился с видом, не предвещавшим ничего хорошего. Ну что, спросил я. Как приняла публика Графа с Альданью? Черезвычайно грубо отвечал он. Ни с одной пьесы ещё не обращались так жестоко. Я вышел совершенно возмущённый наглостью портера. А я, возразил я ему, больше возмущён страстью Нуньеса к сочинению драматических пьес. Что за безрассудный человек! Но не безумие ли с его стороны предпочитать оскорбительную улюлюканье зрителей той счастливой судьбе, которую я мог бы ему устроить?